Первый день в Константинополе. Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку и поехал к Галатскому берегу. И едва лодка клюнула носом каменную плиту пристани, и едва в лодку свалился живой клубок разнокалиберных тел, я понял, что меня здесь знают. Потому что так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить мои чемоданы могут только люди, искренно чтущие любимого писателя. Эти восточные поклонники быстро расхватали мои вещи, и мы понеслись в голубую неизвестную даль. Короче говоря, на Перу. А еще, короче говоря, в ту маленькую комнату, которую мне наняли заранее. На Пере, среди грохота и гвалта, меня остановила какая-то божья старушка, столь же уместная тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора. «Что вам, бабушка?» «Голубчик мой, а где же тут турки?» «Которые?» «Да ведь это чай Турция!» «Чай она. А чего же турка ни одного нет?» Чтобы успокоить эту метущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина фески, свирепо пожиравшего слоенную дрянь сладка. Это был единственный турок на горизонте. «Вот этот? Вы чего ж, батюшка, в германскую войну давеча втемяшились?» Турок пожал плечами и отвечал. «Эх, тетя, нечто не признали. Вместе на Сиаме и Севастополе ноги уносили». и обернулся к продавцу. «Камбьен сет готов? Беж груш. Олрайт. Аривидерчи, тетушка». Как во время настоящего приличного столпотворения, все говорили на всех языках. Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина. как от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую, наконец-таки, извлекли на свет Божий и стали перетряхивать. Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог. Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил прохожего. «Ком же пуве але дан ламбасат рюс?» Как я могу пройти к русскому посольству? Спрошенный ответил. «Тут де сюит. Вуза лету агош. Агош апре анкор. Гош. Е и си. Будут...» М -м, «Черт, я знать, забыл, как по-ихнему железные ворота». «Же кампран», — кивнул головой первый. «Я понимаю, что такое железные ворота. Ля порт де фер. Ну вот и бьен. Идите все агош. Прямо и наткнетесь». В этот вечер я заснул рано, а проснулся еще раньше. Ужасный нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном. Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом. «Понимаете, что это значит? Кемалисты вошли в город». «Да, въехали мы в историю», — пробормотал я. «Из огня до полымя. Однако пойдем на улицу. Вы не боитесь?» «Ну вот, не видал я этих резнев. Чего там бояться? Русский чай». А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там за стеной растут целые гикатомбы свеженарезанных тел, обильно орошенных кровью. Мы не могли больше. Мы выбежали на улицу. Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялась полдесятка полудохлой скумбрии и, разинув рот, ревел во все горло. Мы остолбенели. «Слушайте, а ведь это он!» — кричит. Но ведь его не режут. А надо бы. Не кричи, каналья. Товар продает. Известно трудно им. Однако послушайте. Если продавая только полдесятка дохлой скумбрии, он так орет, какие же он издаст звуки, если ему поручить продать шестиэтажный дом? Рев, крики, стоны и вопли неслись уже со всех сторон. Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, Оглушительно заревел. «Зверь хотел кушать».